Псалом сто седьмой. Песнь. Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтирь и гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи между народами. Буду воспевать тебя среди племен, ибо превыше небес милость твоя, и до облаков истина твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава твоя, дабы избавили свои возлюбленные твои, спаси десницы твоею, и услышь меня. Бог сказал во святилище своём: Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхоф размерю. Мой Глад, мой Манассия, Ефрем крепость главы моей, и Уда скипетр мой, Моав умывальная чаша моя, наидома проструса погмой. над землёю филистимской восклицать буду кто ведёт меня в укреплённый город кто доведёт меня до едома не ты ли боже который от тринул нас и не выходишь боже с войсками нашими подай нам помощь в тесноте ибо защита человеческая Суетно. С Богом мы окажем силу. Он не сложит врагов наших. Псалум сто восьмой. Начальник ухора. Салом, Давиде. Боже хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. От всюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь.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 Доскитаются да дети его и ниществуют и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхотят труд его. Да не будет со страдающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель и да изгладится имя их в следующем роде.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 а ной придёт на него не восхотел благословения оно и удалится от него да облечётся проклятием как ризой и да войдёт оно как вода во внутренность его и как елей в кости его да будет оно ему как одежда в которую он одевается и как пояс которым всегда опоясывается таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою со мною же, Господи, Господи, твори ради имени твоего, ибо блага милость твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце моё уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонят меня, как соранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело моё лишилось стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой! Спаси меня по милости твоей. Да познают, что это твоя рука, и что ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены, раб же твой. Да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждаю покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять его, ибо он стоит одесную бедного. чтобы спасти его от судящих душу его Псалом сто девятый Псалом Давида сказал Господь Господу моему сиди одесную меня Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлёт Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. И щерба прежде дневницы подобна рассе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мильхи Седека. Господь одесную тебя. Он у в день гнева своего поразит царей.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 Солом сто десятый. Аллилуйя. Славлю тебя, Господи. Всем сердцем моим в совете праведных и в собрании велики дела, Господни, вожделенные для всех любящих Оние. Дело Его, слава. И красота, и правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр, Господь. Пищу даёт боящимся его, вечно помнит завет свой, силу дел своих явил он народу своему. чтобы дать ему наследие язычников, дела рук его истинно и суд, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости, страх Господень, разум, верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала ему прибудет во век.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 правым благ он и милосерд и праведен добрый человек милует и взаймы даёт он даст твёрдость словам своим на суде он вовек не поколеблется в вечной памяти будет праведник не убоится худой молвы сердце его твёрдо уповая на господа утверждено сердце его он не убоится когда посмотрит на врагов своих он расточил раздал нищим правда его пребывает во веки рог его вознесётся во славе нечестивый увидит это И будет досадовать, заскрежещет зубами своими и встает. Желание нечестивых погибнет. Псалом сто двенадцатый. Аллилуйя. Хвалите рабы Господни. Хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь. Над небесами слава его. Кто как Господь Бог наш, который обитает на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его. неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя. Псалом сто тринадцатый. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова Из народа и наплеменного Иуда сделался святыней Его, Израиль владением Его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали как овцы, и холмы как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежало? И с тобою и Ардан, что ты обратился назад, что вы прыгаеете горы как овны, и вы холмы как агнцы. Пред лицем Господа трепещи земля. Пред лицем Бога и аковлива, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.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 но не ходят и они не издают голоса гортанью своей подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них дом израилев уповай на господа он наша помощь и щит дом Аронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Боящийся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Аронов. благословляет боящихся Господа малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю. Он дал сыном человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все, не сходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Залом сто четырнадцатый. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи. Избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемок, и он помог мне. Возвратиз душу мою в покой твой. Ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Псалом сто пятнадцатый. Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал во промеччивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Дорога в очах Господних смерть святых его. О, Господи, я раб твой. Я раб твой и сын рабы твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господня призову. Обеды мои вас дам Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя. Псалом сто шестнадцатый. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истино Господня во век. Алилуя. Псалом сто семнадцатый. Славьте Господа, ибо Он благ; ибо во век милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо во век милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо во век милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо во век милость Его. И стеснен ты воззвал я к Господу и услышал меня и на пространное место вывел меня Господь Господь за меня не устрашусь что сделает мне человек Господь мне помощник буду смотреть на врагов моих лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним Я не зложил их, окружили меня как пчёлы и угасли как огонь в терне, именем Господним я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь сила моя и песнь. Он соделал со моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищех праведников. Десница господня творит силу. Десница господня высока. Десница господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделал со моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивного в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся во ней. О, Господи, спаси же. О, Господи, спаспешиствуй же. Благословен грядущий во имя Господне. Благославляем вас, из дома Господня Бог Господь и осиял нас вежити вервями жертву ведите крогам жертвенника ты Бог мой буду славить тебя ты Бог мой буду превозносить тебя славьте Господа ибо он благ И вовек милость его. Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. блаженны хранящие откровение его всем сердцем ищущие его они не делают беззакония ходят путями его ты заповедал повеление твоё хранить твёрдо о если бы направлялись пути твои к соблюдению уставов твоих тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои Я славил бы тебя в пропоте сердце, получая с судом правды твоей. Буду хранить уставы твои. Не оставляй меня совсем, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моём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 Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Еви милость рабо твоему, и буду жить и хранить слово твоё. Открой очи мои, и увижу чудеса законы твоего. Странник я на земле, не скрывает меня заповедей твоих. Истомилась душа моя желанием судов твоих. во всякое время ты укротил гордых проклятых уклоняющихся от заповедей твоих сними с меня поношение и пострамление ибо я храню откровение твои князи я сидят и сговариваются против меня а раб твой размышляет об уставах твоих откровение твои утешение моё советники мои душа моя повержена в прах оживи меня по слову твоему объявил я пути мои и ты услышал меня научи меня уставом твоим дай мне уразуметь путь повелений твоих и буду размышлять о чудесах твоих душа моя стаивает от скорби укрепи меня по слову твоему удали от меня путь лжи и закон твой даруй мне я избрал путь истины поставил пред собою суды твои я прилепился к откровениям твоим господи не постыди меня вчи купу твом заповедей твоих когда ты расширишь сердце мое укажи мне господи путь уставов твоих и я буду держаться его до конца разуми меня и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем поставь меня на стези заповедей твоих ибо я возжелал её преклони сердце мое к откровениям твоим А не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Утверди слово твое, рабу твоему, ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою твоей да придут ко мне милости твоей, Господи. Спасение твоё по слову твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово твоё. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои. И буду хранить закон твой всегда. В веки и веки буду ходить свободно ибо я взыскал повелений твоих буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь буду утешаться заповедями твоими которые возлюбил руки мои буду простирать к заповедям твоим которые возлюбил и размышлять об уставах твоих Вспомни слово твоё, кробу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моём, что слово твоё оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. Ужасы владевают мною привидений честивых, оставляющих закон твой. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеление Твое я храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему.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 Милости твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам твоим. Благо сотворил ты работу твоему, Господи, по слову твоему. Добрыму разумению и ведению научи меня. Ибо заповедям твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово твое храню. Благо и благодетелен ты. Научи меня уставам твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законам твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, даб научиться уставам твоим. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра руки твои сотворили меня и устроили меня вразуми меня и научил заповедям твоим боящийся тебя увидит меня и возрадуется что я уповаю на слово твоё знаю господи что суды твои праведны и по справедливости ты наказал меня Да будет же милость твоя утешением моим по слову твоему к рабу твоему. Да придёт ко мне милосердие твоё, и я буду жить. Ибо закон твой утешение моё. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровение твоё. Да будет сердце моё непорочно в уставах твоих, чтобы я не пострамился. Истаивает душа моя о спасении твоём. Уповаю на слово твоё, истаиваю точи мои о слове твоём. Я говорю, когда ты утешишь меня. Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней работ твоего когда произведёшь суд над гонителями моими яму вырыли мне гордые вопреки закону твоему все заповеди твои истинно несправедливо преследуют меня помоги мне едва не погубили меня на земле но я не оставил повелений твоих по милости твоей оживляй меня И буду хранить откровение уст твоих. На веки, Господи, слово твоё утверждено на небесах. Истина твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определением твоим всё стоит доныне, ибо всё служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моём. во век не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нём. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, Ибо размышляю об откровениях твоих я сведущий более старцев ибо повеление твое храню от всякого злово пути удерживаю ноги мои чтобы хранить слово твоё от судов твоих не уклоняюсь ибо ты научаешь меня как сладки гортани моей слова твои лучше мёда устам моим повелениями твоими я вразумлён Потому ненавижу всякий путь лжи слово твое светильник наде моей и свет стезе моей Я клялся хранить праведные суды твои и исполню Сильно угнетён я, Господи, оживи меня по слову твоему Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня Душа моя непрестанно в руке моей Но законы твои я не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровение твоё я принял как наследие навеки, ибо они веселили сердце моего. Я преклонил сердце моё к исполнению уставов твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой. На слово твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не постыми меня в надежде моей. Поддержи меня и спасус. И в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не злагаешь, ибо ухищрение их ложь, как изгарь. Отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровение твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителем моим. Заступи, раб твой его, ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые, истаиваю точи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставом твоим научи меня, я раб твой. Вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать закон твой разорили, а я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивные откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо за поведей твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. Утверди стопы мои в слове твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления твои. Осияй работ твоего светом лица твоего, и научи меня уставом твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего. Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои. Откровение твоё, которое ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, за поведи твои утешение мое. Правда откровений твоих вечно, разуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы твои. Призываю тебя, спаси меня и буду хранить откровения твои. Преддворяю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Очи мои преддворяют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твоё. Услышь голос мой по милости твоей, Господи. по суду твоему оживи меня приблизились замысляющие лукавство далеки они от закона твоего близок ты, Господи, и все заповеди твои истина издревно узнал я об откровениях твоих, что ты утвердил их навеки воззри на бедствие мое и избавь меня ибо я не забываю закона твоего вступись в дело мое и защити меня По слову твоему оживи меня далеко от нечестивых спасения ибо они уставов твоих не ищут много щедр твой Господи по суду твоему оживи меня много у меня гонителей и врагов но от откровений твоих я не удаляюсь вижу отступников и сокрушаюсь ибо они не хранят слова твоего зри как я люблю повеления твои По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князь я гонит меня безвинно, но сердце мое боится Слова Твоего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаю с нею. Закон же Твой люблю. Семикратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. Велик мир у любящих закон твой, и нет им предткновения. Уповаю на спасение твоё, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит откровение твои, и я люблю их крепко. Храню повеления твои и откровения твои, ибо все пути мои пред тобою, да приблизится вопль мой. пред лице твое, Господи, по слову твоему вразуми меня, да придёт моление моё пред лицем твоё, по слову твоему и избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твоё, ибо все заповеди твои праведны. Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеление твоё избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое, да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.